Дежурный спрашивает приметы пропавшей. Приметы не терял, жена пропала. «Ну вот, у меня жена, — объясняет милиционер, — высокая, стройная блондинка. Моя маленькая, ноги кривые, волос мало, да ну ее, давай лучи ш твою искать!» Приехал Чукча в Москву машину покупать. Ходит вокруг д да о около автомагазина, выбирает. т Тут ему один мужик подвернулся и предлагает купи «Жигули». и н е ж и г у л и однако, маленькая, мне большой нужен». «Ну, купи «Волгу».» у н е в о л г а тоже, однако, маленький». «Ну, «КамАЗ тогда, что ли?» «Ну, «КамАЗ, однако, можно». Купил и уехал. А через некоторое время Чук ч а с н о в а приехал в Москву и встретил того самого мужика. «Ну, как машина ходит?» — спрашивает мужик. «КамАЗа ходит, однако...» Только собаки быстро устают. У Чукчи с п р а ш и в а е т что ты делаешь, когда приходишь с охоты? Люблю жена, а потом еще люблю жена, а потом снимаю лыжи. Новая глава называется так «Пациенты и врачи. Дышите, не дышите». Под картинкой на этой странице такая подпись. На рисунке изображен доктор спиной к читателю. Якобы экран рентгенаппарата, рёбра с в е т и т с я сквозь него и стоит больной. Лицом к читателю видны, видны одни плечи и голова, и подпись «Дышите, не дышите». «В больницу привозит человека, у него обожжены уши». «Что случилось?» — спрашивает врач. «Да я гладил брюки, вдруг телефон зазвонил». Я вместо трубки приложил к уху утюг. А почему второе обожжено? А это когда я вызывал скорую помощь. К ветеринару приходит посетитель. Здесь принимает скотский доктор. Да. А что у вас болит? Пациент спрашивает дерматолога, известно ли науке, почему некоторые люди лысеют. Причина установлена, точно ответил врач. Некоторые люди лысеют... потому что у них выпадают волосы и больше не растут. Доктор, я опять жалуюсь на геморрой. Вы мне все свечи прописываете, а они так ни разу и не помогли. Да вы их едите, что ли? Ну, не в задницу же запихиваю. Пришел к доктору пациент и жалуется, что у него боль между лопатками. Доктор спрашивает, курите? Нет. Пьете? Нет. А женщинами балуетесь? Тоже нет. Так это у вас крылышки режутся. Доктор, мой муж серьезно болен. Что делать? Прежде всего нужно поставить диагноз. Разденьтесь и покажите, где у него болит Пациент приходит к врачу. Доктор, дайте мне таблетку от жадности. Да побольше, побольше. Врач задумчиво смотрит на молодую женщину. Новый анекдот. Врач задумчиво смотрит на молодую женщину. Никак не могу понять, что с вами. Или у вас сильный грипп, или вы в положении. Женщина на минуту задумалась. Наверное, я в положении, доктор, но не могу представить, от кого я могла подхватить грипп. Нервное заболевание вашей жены не представляет опасности. С таким неврозом люди живут очень долго. А я, доктор, сколько протяну я? Пациент, придя на прием к доктору. Доктор, помогите, меня все игнорируют. Доктор, следующий. Врач говорит больному, примите сегодня две таблетки, а завтра, если проснетесь, еще две. Доктор... Это верно, что у тех, кто ест морковку, хорошее зрение? Конечно. А раз вы увидели когда-нибудь кролика в очках? В поликлинике.